«Прошу тебя, Билл, объясни ему, скажи, что я ждала в баре, скажи ему, что я больна, что я не могу его принять ни сегодня». Действующий на нервы звонок на миг затих, но потом забринчал снова. Положив кольт на постель, я вернулся в гостиную. Ее дрожащий голос сопровождал меня. Но не обижай его, умоляю, он не виноват. Ему вернули роман, он работал над ним два года. Ну и что, если он выпил? Все равно я ему нужна, кроме меня у него никого нет. Он по-своему меня любит. По-своему любит. Дальше слушать не было сил, просто с души воротило. Я спустился вниз, сквозь стеклянные двери был виден мужчина, навалившийся на кнопку звонка. Я открыл, подошел и оттолкнул его. Покачнувшись, он едва не потерял равновесие. Потом обернулся и уставился на меня. Стройный молодой парень, при слабом свете, мне показалось, что ему нет и двадцати. И, несмотря на пьяный вид, он был красив, один из самых красивых парней, каких я видел. Черные, как смоль, волосы, почти такие же глаза. Я вдруг мысленно представил их вместе и поймал себя на бессмысленной ревности. «Убирайтесь отсюда!» — бросил я. Он что-то проворчал и замахал руками, как гротескная карикатура на боксера. Потом снова уткнул свой палец в кнопку звонка. Я оттолкнул его. Он бросился на меня, наугад молотя кулаками, пинаясь, пытаясь ударить коленом. Все это было до смешного беспомощно, но безумная ярость его пугала. Мне достаточно было уклониться в сторону. Когда, продолжая молотить пустоту, он летел мимо, я крепко врезал ему в висок. Джимми тяжело рухнул на пол холла. При виде этого... Сердце у меня вдруг забилось в каком-то странном восторге, буквально физическом наслаждении. Разумеется, нельзя было оставлять его там лежать. Придя в себя, он бы снова начал звонить. Я вышел на крыльцо. Какая-то женщина как раз выходила из такси. Дав знак таксисту, чтобы подождал, я... Вернулся к Джимми, все еще беспомощно валявшемуся на полу. Проверив его карманы, я нашел бумажник, а в нем три доллара. Забрав их, засунул пустой бумажник обратно в карман. В это время в холл вошла женщина, приехавшая на такси, высокая блондинка, с большими циничными глазами и выступавшими вперед верхними зубами. — Ребят, ребята! — заметила она. — Ну, сколько можно? Достав ключ, прошла дальше по коридору. Я кое-как поставил Джимми на ноги. Он уже пришел в себя, но был безнадежно пьян. Я засунул его в такси, дал водителю десять долларов и сказал первый попавшийся адрес в Бруклине. «Не выпускайте его из машины, пока не приедете», — попросил я. Бедная мамочка ждет его, не дождется. Вернулся назад в квартиру. Анжелика, похоже, не покидала постель. Пистолета уже нигде не было видно. «Ты его не обидел?» — спросила она. «Мне захотелось заорать. Он ведь пытался тебя задушить». Так напугал, что ты на всякий случай купила оружие.